Глава двадцать 23 Невнятные предчувствия теребили Гелида с самого утра, отвлекая от тяжелой рутины планирования его первой настоящей войны. Молот, с которым он теперь не расставался, едва заметно дрожал, испуская волны беспокойства, пробуждая детские кошмары и возвращая в те времена, когда еще просто его высочество, сжавшись в клубок и обняв верного трепичного шестилапа, глухо шептал молитвы богам о защите. Вечно сменяющиеся фавориты королевы-матери, норовящие стать правящими супругами, рассматривали сопливого мальчишку как досадную помеху собственным планам. Детство осталось в памяти короля нескончаемой вереницей страхов и уплывающих за грань лиц верных телохранителей. Добродушный усач Гвидо, выпивший яд из чашки маленького принца, Багровая острие наконечника арбалетного болта, смертью проклюнувшееся в спине сердитого Эриса. Много лиц, смазавшихся в памяти под напором времени, и много смертей, вымастивших расплывавшуюся гать сквозь болото придворных интриг. Возвращаться к этим воспоминаниям не хотелось. В какой-то момент король чуть было не смолодушничал и не убрал могучее и древнее, как человека, оружие подальше. Ведь что может быть проще? Снял с пояса и спрятал в уже подобранный для этого футляр, приставив четверку верных гвардейцев. Не поддался искушению, устоял, потому и жизнь сохранил. Все произошло сразу по окончании встречи со штабом, когда он шел по узкой галерее мимо застывших истуканами алых и черных щитоносцев, похлопывая рукой в перчатки по навершию молота и ощущая нарастающие покалывания». Внезапно тишина вокруг взорвалась звоном осыпающегося стекла. Широкие окна галереи, забранные не слишком чистым стеклом, признаком богатства и успешности хозяина дома, чудом уцелевшим за все время военных игрящий вокруг Фиора, теперь мстили людям, жалящими брызгами осколков. Ошалевший и ничего не соображающий от неожиданности случившегося гелит вместо естественного порыва сжаться в комок, закрывшись руками или на худой конец рвануть вперед, убегая от опасности, через краткий миг осознал себя с занесенным в замахе молотом, словно приготовившимся разить врага. Как он извлек тяжелое оружие, молодой правитель не помнил. Или же молот сам ткнулся в руку, выскочив из петли. Да и кого он вообще собирался разить? Ответ на последний вопрос не заставил себя ждать. Мягко хрустнуло стекло под ногами запрыгнувших внутрь серых теней, и смерч кровожадной магии ударил побросившимся на защиту короля гвардейцам. Верные своему монарху бойцы кинулись на помощь, едва только звуки разбившихся стекол всколыхнули этот сонный день. И именно их жизни стали платой за необходимые Гелиду секунды, Прямо на глазах короля-гвардейца с алым щитом, невзирая на защитные амулеты, выгнула дугой, и все кости будто зажили собственной жизнью, начав раздирать тело изнутри. Солдат умер молча, не успев даже осознать собственную гибель. Треск костей, тяжелый удар падающего тела, и все. Человеческая душа покинула оковы плоти. Сзади происходило нечто подобное, но Гелит уже окунулся в загрохотавший ритм магии молота. Сухим порывом обожгло кожу, и вот уже искрящееся копье энергии ударило в убийцу. Огненное зарево до потолка, сорванная магией плоть и только темный призрак скелета, в секунду истлевший в огне, застыл перед взором. Не давая опомниться, молот, будто по собственной воле, развернул хозяина назад, чтобы смахнуть тучу атакующих морозных игл. Шипение... Волны перехватывающего дыхание пары и ветвящиеся молнии, сорвавшиеся с навершие молоты. Новая жертва оружия великого предка смялась, словно ударом каменной дубины тролля, и отлетела к самому входу галереи. Воздавая хвалу многочисленным защитным амулетам, этому последнему бастиону, за стенами которого притаилась драгоценная жизнь монарха, и только благодаря которому Гелит устоял перед жалкими отголосками творимой «волжбы», И не переставая проклинать демонов и слепого Орриса, не видящего мерзкого непотребства под самым носом, молодой Ранс выпрыгнул из разбитого окна. Задрожал слабенький амулет левитации, и человек мягко спланировал на землю с высоты двух с лишним сажений. Оглянувшись, король увидел, как в проеме появилась новая фигура в маске, и, взмахнув руками, послала в него очередной чародейский подарок. Тонко, по-мальчишески заорав, король ударил молотом, щедро плеснув силы. Поток энергии смел изощренное заклятие врага и вонзился в серый камень крытого прохода. По стенам пошли волны, здоровенные булыжники взмыли в воздух, и надежный переход между зданиями разломился точно посередине. Опасаясь обрести вечный покой под завалами, Гелит отбежал в сторону, судорожно дыша и стараясь охватить взглядом то, что происходило вокруг. Вот еще подрагивающие тела гвардейцев и двух лейтенантов из штабных, Вот распластался вдоль стены маг, пригвожденный к камню неестественно черной арбалетной стрелой. Узкие трещины теперь разбегаются по стенам на несколько локтей. Яростные крики на той стороне приютившего короля здания зазвучали с новой силой, и правитель воюющей державы, наплевав на собственную безопасность, ринулся в самую гущу схватки. — Демоны! Их должно быть еще двое! — внезапно пришло озарение, и Гелит прибавил ходу. Звезда наказующих всегда о пяти остриях, пять воинов-магов, пять матерых, неотвратимых убийц, впервые получивших смертельный отпор. Он успел как раз вовремя, чтобы увидеть, как враг, расшвыряв во все стороны заступивших ему дорогу легионеров, прыгнул на стену и, словно паук, полез наверх. Казалось, что ему нет разницы, где передвигаться, по стене или по брусчатке мостовой, он делал это одинаково легко и быстро. Возмездие настигло его у самого карниза, когда он уже должен был сделать первый шаг к спасению. Вновь проревела магия молота, и враг попросту взорвался, обратившись в быстрый стаивающий столб кровавого тумана. Потом были испуганные крики, успокаивающие бормотание какого-то незнакомого потного гвардейца. Гилит ни на что не обращал внимания и, прикрикнув на квохчущих, как безмозглые наседки мужиков, бросился вперед, туда, где мог быть пятый. где должен был быть пятый наказующий Нолда. Какой-то молодцеватый щеголь черный проорал команду, и вперед сыпанули набежавшие на шум гвардейцы. Молодец, быстро смекнул, что к чему и решил опередить короля, предупреждая опасность и карая убийц. Сам Гелит уже пожалел, что вырвался вперед, поддавшись безумному азарту схватки. Его дело править, а не с оружием за убийцами бегать, да еще с таким тяжеленным оружием. Молот внезапно налился страшной тяжестью, плечи мучительно заныли, перед глазами забегали искрящиеся мушки. Опять этот проклятый откат. Когда громили стены крепости, он почти ничего не почувствовал. Маги отсекали прочь все опасности, где надо подставляли плечи и придавали чистой, первобытной энергии молота замысловатый облик чар. Но уже на причале, когда в одиночку нырял в богатые закрома силы, таящиеся в оружии Зелода, он ощутил всю мощь отдачи потревоженного могущества. Головокружение, головные боли, кровь из носа, ломота в костях и мерзкая дрожь. Он отведал сполна все прелести платы за победу. И теперь вновь эти ощущения. То ли он еще слишком неопытен, то ли это действительно цена, установленная богами или неведомыми создателями магического оружия. «Ты же король, Кали, тебя задери, король!» Яростно прошептал молодой Ранс и уже на одном упрямстве продолжил бег. Сунувшийся было к нему гвардеец, не расслышавший слов, но готовый выполнить любой приказ, оказался тут же довольно резко отослан прочь. «Сам справлюсь! Вперед! Должен быть еще один ублюдок!» Наконец, опомнившись, заорал Гелит. Но последнего убийцы Нолда больше не было в мире живых. На Об этом радостно прокричал какой-то разухабистый грифон с синеющим фингалом под глазом. То и дело, срываясь на брани, тут же испуганно умолкая, солдат рассказал о поединке на крыше, черных молниях и замысловатых кульбитах поединщиков. И показал он на незаметную, погруженную в себя фигуру воина, согнувшегося над окровавленным серым комком меха. На очень знакомую фигуру, которая уже успела отметиться перед королем, да еще как. «Мой король!» Взмыленное лицо с прилипшей к коже мокрой тканью маски, окровавленное брючиной злые непокорные глаза демона войны. Руки крепко прижимают к груди странного зверя, свисающего теперь безжизненной тушкой. Лейтенант Кирсон Кайфат, командир 4 роты Львов, 12 легион. Похоже, стоять на страже интересов короны становится для тебя личным делом, стараясь говорить ровно и властно, как и пристало настоящему правителю, сказал Гелит. «Служу королю и легиону!» — по уставу рявкнул солдат, но в его глазах что-то мелькнуло, что именно правитель, потерявший трон, разглядеть не успел. «И корона не забудет такой службы! Хфугров-ублюдок мертв!» Ощутивший внезапно накатившую волной внутреннюю дрожь, молодой Ранс с трудом сдержался, чтобы не заорать. И чего было бы больше в том крике, радости или боли, он не знал. «Он! Выжил!» После атаки наказующих. Он выжил, а вся звезда погибла. Уже одно это обеспечило ему прочное место в истории среди великих правителей эпохи. Змея Нолда обломала об него свои зубы. Уже возвращаясь назад в резиденцию, поврежденную не столько атакой убийц, сколько щедрыми ответами самого короля, Гилит до боли сжимал челюсти, боясь выказать перед лицом собственных солдат душащие его страх. Что же делать? То, ведь нолт не остановится если уж они решили послать убийца один раз то пошлют и во второй и в третий пока неугодный островной республики лидер не обретет вечный покой мысли еще слишком молодого человека метались по закоулкам разума в панике ища выход демоны и ведь ничем не докажешь что это нолт всем знакомых проклятый профессионализм только одним им доступные заклинания смертоносные амулеты а доказать нельзя «Ничего доказать нельзя!» Начальник охраны настоял на переводе королевской резиденции в другое здание, утроил охрану, усилил посты несколькими магами, а затаившийся страх никак не хотел отпускать короля до самого вечера. «Отдать им молот? Ведь именно он им нужен! Этот привет из дикого кровавого прошлого Торна стал всем костью в горле», — думал Гилит. меря шагами комнату, в которой даже единственное окно было теперь защищено такими чарами, что и не маг мог увидеть странные взблески энергии. Не поможет. Теперь уже ничего не поможет. Уничтожить целую звезду и уцелеть. Прямо не король, а персонаж сказки. Гелит Первый Ранс горько расхохотался, жалуясь холодной пустоте одиночества на судьбу. «Отдай он молот, и не видать ему короны, а значит и жизни». Даже прости его Нолт, уж герцог Барлонгский точно не станет омрачать собственное правление существованием проигравшего соперника. Следовательно, остается одно – борьба. Борьба за жизнь и корону. Борьба за свое будущее. Морское путешествие на пиратском корабле для Авроса Чисмара после посещения порта Чурдана стало настолько же беспокойным, насколько безмятежным оно было поначалу. Нет. Все вроде бы оставалось по-прежнему, грубоватая доброжелательность Джуршуката, вежливая предупредительность простых матросов, но что-то изменилось. Странное напряжение сгустилось в атмосфере тесного корабельного мирка, и с каждым днем оно нарастало все сильней. И не та жизненная стезя была у Авроса, чтобы легкомысленно отмахиваться от любых предчувствий. Как это ни странно, но наиболее весомым, переломным признаком надвигающейся угрозы некромант счел встречу с магом корабля «Тени Великих». Случилось столь знаменательное событие на десятый день после ухода из порта Чурдана во время обычной ежевечерней прогулки Авроса. Свежий, необъяснимо сладкий воздух, густой шелест волн и грустный свет закатного тасса дарили агенту Тлантаса безмятежные сны праведника. Иногда к нему присоединялись командир бардажников или боцман, но чаще всего блаженное одиночество окутывало задумавшегося мага. В этот вечер, застыв у фальшборта, Чисмар просто смотрел на звезды, уже проклюнувшиеся сквозь покрывало набежавших сумерек. «Часы, когда ласковый бархат тьмы еще не окутал мир, а свет уже пугливо отступил прочь, всегда необъяснимо приятны». «Не так ли?» Незнакомый скрипучий голос зазвучал за спиной столь внезапно, что Аврос едва не схватился за Храгис. «Странно встретить любителя литературы на пиратском корабле», — неуклюже пошутил Аврос и поинтересовался. «Дья сумерки бытия, если не ошибаюсь». С этими словами некромант повернулся к собеседнику. Чернокожий, в белом балахоне, подпоясанном необычным плетеным поясом, с непонятным выражением лица разглядывал пассажира тени великих. «Вы правы. Тот самый отступник деялерей, чьи размышления о смысле жизни не пришлись по вкусу столь возмутительно многим». Незнакомец оскалился и словно бы зарычал. Аврос неприязненно подумал, что с таким смехом лучше молчать и не лезть к другим с разговорами. «Ах, да! Мы же с вами до сих пор незнакомые!» Некромант всей кожей ощутил, как его собеседник зло, почему-то именно зло усмехнулся. «Эюм тайсип! Смиренный слуга высших на этой шхуне! Мак. «Или шаман, если угодно!» «Собрат по искусству?» Настороженно хмыкнул Аврос, отмечая в памяти это странное пояснение корабельного колдуна. «Каких таких высших он слуга?» «Можно сказать и так, собрат!» В голосе Тайсипа прозвучал плохо скрытый сарказм. Обе фигуры замерли рядом, глядя в темные воды. Внутри Чисмара все сильнее нарастало раздражение – За какими демонами этот колдунишка к нему пристал? То с офицерами своего корабля встречаться брезгует, то вдруг интерес проявляет. С чего бы такая честь? Уважаемый Аврас, вы верите в богов? Этот вопрос оказался полной неожиданностью для некроманта. Уж чего-чего, а такого он не ждал. Простите, но я что-то не совсем понял. Агент Тланта аж отступил на шаг в сторону. «В богов вы верите? В высшую силу? В судью, который оценит грехи каждого и отмерит награду или наказание? Во все то, чему учат жрецы Ориса, вы верите?» В голосе чернокожего собеседника зазвучала сдерживаемая иступленность фанатика. Наконец некромант рассмеялся и бросил. «Хм, странный вопрос магу, верю ли я?» Мак верит лишь в собственное искусство и силу, высот которой он должен достичь, а боги — это вопрос настолько абстрактной веры, что... «Ну, а если существует в этом мире некая воля, некий одушевленный замысел творца?» При этих словах Чисмура едва не перекосила. К чему это нагромождение столь громких, но по сути совершенно пустых слов? Но Мак Эйюм продолжал. «Лишь представьте себе такую возможность. Что тогда?» Фанатик. Слепой фанатик, погрязший в собственном мракобесии и подменивший верой знаний. Некромант как-то неожиданно развеселился и выдал. «Тогда остаются лишь два выхода. Либо принять сторону великой силы, либо бороться с ней, что сообразно призванию мага. Думаю, нейтралитета здесь не будет». Этот откровенно юрнический ответ служителя высших удовлетворил, потому как он торжествующе кивнул и, погрозив пальцем, сказал. «Именно. это не будет. Потому очень важно выбрать правильную сторону. Плата за ошибку может оказаться чересчур высокой». На этой совершенно непонятной ноте разговор утих, и служитель Тайси, подкланившись, ушел куда-то на корму. «Хфугров, сын!» Голову заморочил. Аврос мысленно плюнул и пнул фальшборд. Хорошее настроение уступило место угрюмому раздражению. Некромант не любил непонятного, но отнести услышанное к обычному бреду не мог. Слишком уж непрост, шаман. После этого разговора начались вообще необъяснимые странности. Будто тень, скользкая, мерзкая тень поселилась в каюте мага атлантоса день и ночь что-то вынюхивая. Члены команды «Тени Великих», начиная с самого последнего юнги и кончая капитаном, ни с того ни с сего стали сторониться пассажира. На обедах в кают-компании теперь царила настороженная тишина, и даже толстокожий Лайол, командир метателей, выказывал некоторое смущение и смятение. Долго терпеть столь тягостное беспокойство Аврос не мог, и, ссылаясь на плохое самочувствие и усталость от моря, теперь просил доставлять ему еду прямо в каюту. Неприкрытое облегчение в глазах пиратов говорило о правильности этого решения. Вот только оставаться в болезненной атмосфере добровольного заточения становилось с каждым днем все тяжелее. В стенах теперешнего обиталища агент Атлантоса происходило что-то не то. В какой-то момент Чисмар понял, что с него хватит, и решил сразу же начать с наиболее действенных средств решения проблемы. «Если ты ощущаешь странный необъяснимый дискомфорт, но магии не чувствуешь, То вполне возможно, что тебе противостоит нечто тебе неизвестное, а потому, несомненно, опасное. И кому, как ни некроманту, повелителю нижних миров, разрубать липкую паутину тайных угроз? Легионы демонов готовы прийти по первому зову и выполнить твое любое желание, только плати. Вот с платой всегда проблемы. Нет крови жертвы, отдавай свою. Аврос негодующе скривился, но делать нечего. Изнывать от скрытых страхов он был уже не в состоянии. Покопавшись в вещах, некромант достал мешочек из небеленого холста и задумчиво встряхнул. Внутри тихо звякнуло нечто металлическое. Артефакт тени сумерек» — вещица не из дорогих, но польза от него просто необычайная. Ведь беда всякого магического действа те волны, что взбаламучивают ровное течение волн астрала. Для умеющего видеть это подобно простому и понятному рисунку, на котором отражено, как, где и что именно творит колдун. Артефакт же, словно тени в набежавших сумерках, смазывает четкий оттиск волжбы. Тихо бормоча себе под нос заклинания, Авра с осторожными шажками обошел каюту по кругу, оставляя в углах по одной четырехгранной пирамидке с магической руной на основании. «Бьяр!» — команда «ключ» сорвалась с губ, активируя артефакт. Потревоженными шмелями загудели пирамидки. Окружающий мир изменился, самую малость, но изменился. Еще одно рунное заклятие, и любой соглядатый ничего не услышит. Расстелив в центре комнаты небольшой платок из зеленого шелка, Чисмар прижал его края четырьмя глиняными плошками, которыми обзавелся на рынке Чурдана. Немного ароматного масла, фитиль, и вот уже примитивные светильники готовы. Запев молитву Кали, некромант по очереди, двигаясь против движения Тасса, поджег магии каждый из них. Короткое движение пальцем по лезвию Храгиса и четыре капли крови сорвались в плошки. Масло почернело в считанные секунды, и слова старого заклятия на давно забытом языке сотрясли воздух. Импровизированный алтарь вызова щедрым потоком оросила энергия, и робкие, коптящие, то и дело норовящие погаснуть язычки пламени, набрали силу. «Приди ко мне, демон Ихлиамир! Заклинаю тебя именами богов и руной власти!» — хрипло сказал некромант и окровавленным пальцем начертал в воздухе сложную фигуру, замкнутую в кольцо. «Приди!» Обряд пошел совсем не так, как ожидал агент Тлантоса. Сила убегала прочь щедрым потоком, проваливаясь словно в никуда. Призыв тянулся в глубины нижних миров, но демон не отзывался. Дико захотелось обложить весь белый свет в духе любимых словечек Боцмана Бурка «Да вот только нельзя!» Смертельно опасны пустые слова в таком серьезном деле. Аврос все-таки решил рискнуть и, вытащив из-за пазухи медальон, повторил фигуру, вычерпывая до донышка все его резервы. «Приди!» Наконец, в центре рисунка заклубился дым, сделав видимыми едва заметные нити защиты от ожидаемого гостя. Что-то затрещало, и на шелке возник небольшой, да нельзя вонючий уродец. Он ничуть не походил на слабосильного демона посыльного, кроме разве что размеров, но чувствовалось и глубинное родство. Появившееся существо напоминало сморщенную черепаху без панциря, причем довольно разгневанную черепаху. «Человек! Тупоголовый идиот! Кяма, мат! Ты бы еще на спине дракона вызов провел! Совсем страх потерял смертный!» Грозно просипев, Демон сделал попытку прорвать кольцо вновь невидимой защиты. Блеснула молния и потянула паленым. «Экему! Сын грязи! Может, ты порталы на движущихся объектах строить будешь?» Аврас Чисмар смотрел на беснующегося обитателя Нижнего Мира с удивлением и настороженным любопытством. Все услышанное стало для него откровением, ведь про порталы он только и знал, что они существуют. Демон и Хемир, от тебя требуется служба. Существо склонило голову набок и по его коже побежали дряблые волны. Требуется? Что ты можешь потребовать от меня, червяк? У тебя только и хватит силы не дать мне вернуться обратно, ничтожество. Аврос никогда еще не видел столь наглого демона, но поделать ничего не мог. Он действительно выложился полностью, отдав всю энергию обряду. Может, порождение тьмы в чем-то и право. Не следовало так рисковать с этим ритуалом в море. Ну да оррис со всем этим. «Возьмешь ли ты плату кровью?» Маг через силу произнес страшные слова. Наглая тварь с интересом оглядела вызвавшего ее колдуна и процедила. «Твоей, что ли?» Не обращая внимания на сказанное, Чисмар уже понял, что демон согласится. Вон как подрагивают скрюченные лапки, Голодно блестят глаза и раздуваются неровные ноздри. Проклятая нечисть! Молча вытянув руку над монстром, почти вплотную к границе защиты, человек полоснул по запястью самым кончиком боевого серпа. Демон с тихим подвыванием ловил темные капли, глотая, захлебываясь слюной и глотая снова. «Когда же ты нажрешься, мерзкая тварь?» В голове некроманта пульсировала только эта мысль. Он ощущал, как утекают силы. Еще чуть-чуть, и он может потерять сознание. «Спрашивай, смертный!» Уже другим, умиротворенным тоном потребовал пришелец из бездны. «Время выходит. Поспеши!» «Открой для меня врата истинного познания, демон!» Устало опускаясь на пол, потребовал Аврос, накладывая на руку жгут и плотную повязку. Обитатель бездны насмешливо каркнул и уставился на человека. На морде твари блуждала глумливая ухмылочка. Без предупреждения пасть демона раскрылась, и наружу хлынул поток искрящегося тумана, мгновенно окутавший Авраса плотным саваном. Лишь только для этого заклятия в нерушимой защите оставалась узкая лазейка. Аврос Чисмор ощутил себя непривычно беззащитным и беспомощным. Лишенным тела заблудившимся духом, он замер посреди марева магии демона. Внезапно отовсюду пролились потоки жгучего света, раскрасив мир в яркие цвета. Некромант огляделся. Уже приевшаяся обстановка почти не изменилась. Та же мебель, его вещи, правда, с чуть окрашенной алым аурой, блеклые стены и истертый пол. Все в порядке. Ничего особенного не заметно. Внутри зародилось беспокойство и разочарование. Только усилий, и все впустую. Словно в ответ на его чувство мир вновь исчез, и из навалившегося мрака выплыли непонятные и снежинки, вызывающие стойкое ощущение скверны и затаившейся мерзости. Он лишь успел заметить свободный от чуждых живому сил участок у самого порога, как волной накатила слабость, и маг вывалился в обычную реальность. и тут же ощутил себя стоящим на коленях и извергающим наружу едкую желчь. «Прощай, смертный! Мне тебя даже немного жаль!» Оковы заклятия распались, и демон исчез со звуком вылетающей из бутылки пробки. Агент Джетлантаса остался в прежней позе, тупо глядя в пол. Страх. Едкий страх от столкновения с непонятным кошмаром терзал его сердце. Такого не бывает. Эта гадость просто не может существовать.